А это было важно, разумеется. Друг господин наместник проснётся с скверным настроением и решит, что готов отдать любую из оставшихся частей своего тела за возможность вырвать язык брату Аркадиусу. На такой случай желательно не оставлять его одного в момент пробуждения. Всего несколько минут назад виновато опустил глаза телепартист. Не совсем точно, но, думаю, 1-2 минуты не имеют значения. Их можно учесть и явиться чуть пораньше. Вы собираетесь делать это лично, поинтересовался брат Чань. А разве не об этом вы просили меня 4 часа назад? Изящно парировал Шилар и выбрался из кресла. Когда он проснется, брат Лю? Около полуночи. Тогда без 10-12 переправьте меня в его покои. Надеюсь, на этот раз вы не промахнётесь. Брат Лю заордился, склонив голову так низко, что едва не свернул себе шею, и поклялся, что ни в коем случае. Вот и прекрасно, а брату Аркадиусу передайте, что сейчас он может спокойно вывести из той дыры, в которую забился, и немного поработать для разнообразия. Когда же время приблизится к полуночи, я рекомендовал бы ему найти место, труднодостижимое с помощью телепорта, и там укрыться, на всякий случай. Привыкший к постоянному невезению агент Конгрэм не особо рассчитывал на милость судьбы и всяких прочих высших сил. По всем законам этого паршивого мироздания с ним просто обязано было случиться ещё какое-то несчастье. Логичнее всего, он попадётся на глаза повелителю, и тот мигом вспомнит о пророчестве и о своём визите, а дальше уж как получится. Либо подевится возмутительной живостью подозрительного дикаря и пожелает выяснить, как ему удалось спасти от качественно профессионального проклятия, либо велит прикончить для верности. И трудно сказать, что хуже. За долгие годы своей несчастливой жизни Конгрем научился стойко переносить бесконечный каверз судьбы и предстоящей смерти ждал молча и не дёргаясь понапрасну, но на этот раз удача от чего-то вильнула хвостом в другую сторону. При сортировке свежих рабов повелитель не присутствовал. В самом деле, нечем больше заняться великому и божественному, кроме как лично добычу считать. И никто на рыжую персону господина Морковки не обратил внимания. Вернее, внимания-то обратили, но совсем не то, какого он ожидал. Невысокий длинноносый тип с остатками былых кудрей вокруг сияющей лысины, руководившись сортировкой, заинтересованно смелил его взглядом с головы до ног и жестом велел вывести из строя. Затем Витьку осмотрели и ощупали, как лошадь на ярмарке. Даже зубы проверили и в штаны заглянули. Видимо, какие-то сомнения у Насатова всё же остались, потому что после осмотра он снёс шёл до разговора. У тебя дети есть? Нет, отозвался Конгрем, уже начиная догадываться, к чему идёт. Первая степень подписка на размножение. Ты что, мутант? Сказали, что да. А в чём мутация? Цвет волос. И всё? Больше ничего. Насатки в Нолахраником. «Кральчатник на испытательный срок». «А на анализы не?» — уточнил кто-то из подчиненных. «А зачем? В Оазисе их уже делали. С неспособных к размножению подписку не берут, надобности нет. Значит, может. Староват немного, но зато крупные. Надо попробовать. Не так их нынче много, чтобы разбрасываться. Глянь на эту партию. Одни кратышки, как нарочно подбирали». Конгрэм мысленно возблагодарил папу, маму и бога, всех, кто был причастен к его метру девяносто. Хотя он теоретически знал, что такой кратчатник повелителя, и очень сомневался, что продержится там дольше испытательного срока, это все же было не сравненно лучше кормушки, вивария или рабочей бригады. На практике кратчатник оказался длинным коридором с двумя рядами зарешоченных клетушек. Наверное, в этих решетках вместо передней стены была своя логика. Каждый заключённый для соседей наглядно стимулирующая парнуха, но Виски стало просто противно при мысли, что на него будут пялиться соседи напротив. В камере слева спали один или двое, в скудном освещении было плохо видно. Справа усердно отжимался от пола огромный светловолосый дикарь, а сидящая на широком двухспальном топчане девушка наблюдала за ним с болезливым интересом. Охранники немедленно отреагировали на эту сцену с костлявым ржаньем и похабными шуточками. Дикареу это не понравилось. Он неторопливо с достоинством поднялся, выпрямился и сделал два шага к решётке. Таких экземпляров к ангрему ещё не доводилось видеть в этом проклятом всеми богами мире. Даже покойный дружок Мхнорылова не сони в какое сравнение. Во-первых, Витька со своими метр девяносто доставал этому гиганту в лучшем случае до плеча. Во-вторых, в отличие от могучего мутанта, дикарь напоминал не кубик на ножках, а героя античных мифов. Пропорционально сложенная фигура, правильные черты лица, яркие синие глаза, в общем, не мужик, а погибель девичья. Даже в родном Витькином мире – Любая особь женского пола от 14 до 65 при виде такого сюда задохнётся и поплывёт. А уж здесь-то, где просто быть здоровым уже счастье, насмешники шустро отскочили подальше, словно боялись находиться близко к решётке. Конгрем вдруг поймал себя на том, что тоже инстинктивно отшатнулся, хотя и так сидел далеко от соседа в собственной камере. Уж больно нехорошо смотрел этот декаль. Вроде бы и не зло, и даже не угрожающе, но не по себе становилось от этого тяжёлого пристального взгляда. Вроде бы и не зло, и даже не угрожающе, но не по себе становилось от этого тяжёлого пристального взгляда. Словно кошка, притаившись в засаде, следит за вознёй мышей и выбирает жертву. Невозможно угадать, в какой момент она прыгнет, но нет сомнений, что жертвы будут. Вицкий сам почти почувствовал себя мышью, хотя на него молчаливый гигант даже внимания не обратил. "Эй, вы, придурки!" донеслось от входа. "А ну перестаньте немого дразнить. Он вчера одного такого умника через решётку поймал, сломал обе руки и челюсть. Если на этот раз он в решётку вынесет, вы будете отвечать, если выживете". Конвоиры послушно удалились бачком по дальней стороне коридора. патруль с пинами повиски на решётке и исчезли. Емои гигант едва заметных мыносов им вслед внимательно изучил нового соседа и вернулся к своему занятию. На соседку по камере он не обращал внимания, словно её не было вообще. Где ж его взяли такого? Где вообще в этом голодном мире могло вырасти такое вот чудо природы? И чем оно питалось до того, как перешло на арабский харчи? Неужто их прямо где-то в северных лесах отловили? Если он вырос в дикой природе, то вполне мог добыть себе достаточно пищи и охоты, да и мышцы там же нарастил. Возможно, и не разговаривать по той же причине. Понимать человеческую речь научился, а вот говорить поздно уже. С другой стороны, не особенно он похож на детей Маугли, слишком уж глаза умные, да и в упражнениях система просматривается. Может, все не так сложно и романтично, а родился этот феномен в тех же рабских загонах, здесь и вырос. А здоровенный такой, потому что мутация. Может, даже направленная. Говорят ведь, что поведитель с модификацией генов экспериментирует направо и налево. Вон Халков вывел искусственно. Почему бы этому немому не оказаться побочным продуктом какого-нибудь опыта? Кстати, он ведь даже не мычит. Может, у него в придачу к гигантским размерам связки атрофированы или еще чего. Ведь слышит-то нормально. А ещё есть вероятность, что повелитель начал завозить материал из соседнего мира. Тогда отпадает вопрос, как этот самый материал кормился все годы своей жизни. Но становится непонятно, почему он всё-таки не расковаривает. Понаблюдав ещё немного за таинственным соседом и поломав голову насчёт его происхождения, Вийска переключился на собственные проблемы. На первый взгляд, могло показаться, что ему в кое-то веки повезло. Но если заглянуть в будущее хотя бы на неделю-две, становится понятно, что это лишь отсрочка. Да, король-чатник заведение привилегированное, но помещённый сюда раб должен свои прибежия отрабатывать, а в то, что из него получится племенной производитель, весь кня не особо верил. Хотя бы потому, что он не животное, тупо крыть каждую приведённую к нему женщину, да ещё и не в виду соседей. Даже если стиснуть зубы и сказать себе, что для выживания любой способ хорош, это ещё большой вопрос. Получится ли у него что-нибудь в такой обстановке? По всему выходит, что через неделю-другую хозяева убедятся в его бесполезности и выкинут бракованный экземпляр, чтобы не занимал место и хозяйства не приводил зазря. Хорошо если в рабочую бригаду, а могут и в кормушку. Была бы хоть надежда, что его найдут и спасут, стоило бы потянуть время, а так откуда помощи ждать? Родная лавочка оформит несчастный случай на работе и даже искать не станут. Некому уже искать, все эвакуировались. Даже извещение послать будет некуда, ведь у него никого нет, и никому он не нужен, кроме Дэна, да еще нескольких приятелей. Даже если Дэн его разыщет и убедится, что друг Витька жив и ждет помощи, что он сможет сделать? В лавочке его просто пошлют или предложат самому придумать способ вытащить пропавшего агента из рабских загонов Повелителя – И винить их не в чём. Ну какой самоубийца рискнёт штурмовать первый оазис при живом повелителе? Даже мафиевы приятели, могущественные маги не рискнут. Разве что как раз за эту несчастную неделю успеет свой хитрый план провернуть. Но это будет уж совсем запредельное везение, и нельзя к конгремму на него рассчитывать. В храме по-прежнему царила пустота и пыль. Только всё тот же служитель-сметёлка безуспешно пытался с ними бороться, оживляя своей сгорбленной фигурой безлюдный зал и пригоняя пыль с места на место. Но этот раз он стоял к Харгану лицом, и непродуктивность его усилий стала понятна. Бедолага был слеп. Харган осторожно, стараясь не топать и не шуршать, приблизился к алтарю и опустился на колени. Статуэтка мелко дрожала в его руке, когда он тянул сык к пустой выемке в камне. из которой всего полтора цикла назад. Лихов выдернул изображение мстительной богини, не задумываясь о последствиях. Вот, неловко произнёс он, установив фигурку на место. Я вернул её. Теперь ты поговоришь со мной? Ты что-нибудь мне ответишь? Его голос дрожал, словно уплачащего человека. Будь он человеком и имей он слёзные железы, как все люди, наверное, в самом деле заплакал бы. «Ты уверен, что хочешь услышать мои слова, приготовленные для тебя?» Знакомая женщина в зеленом платке словно соткалась из танцующих в лучах света пылинок и грациозно опустилась на алтарную плиту, вытянув одну ногу и поджав другую. «Что бы ты ни сказала, я хотя бы буду знать, что ты слышишь меня», – прошептал Харган, чувствуя, как в третьи веки вдруг судорожно заморгали, словно пытались скорее увлажнить пересохшие глаза. "Что ж, я тебя слышу", спокойно произнесла мать богов, как будто темыны каждый день молились у её алтаря, и ничего особенного в этом она не усматривала. "И в прошлый раз слышала. Ты молил меня о прощении, правда? Ты не ответила мне тогда. Это потому, что я плохо просил, или ты не хочешь меня простить? Скажем так, меня несколько задачило твоё понимание этого таинства. «То есть, что именно ты считаешь прощением?» «И поразмыслив, я решила, что ты ничего не понял и должен подумать еще». Харган и сейчас ничего не понял, но испугался, что она сейчас уйдет и торопливо заговорил. «Я знаю, что виноват перед тобой, но...» «Ой, Ли! Только ли передо мной?» «Хорошо, я много перед кем виноват и даже не вспомню сейчас всех, но наказала-то меня ты...» «Пожалуйста, не перебивай, дай мне договорить, я теряю хоть мысли, что неудивительно, потому что рассудок я тоже теряю. И поэтому хочу сказать скорее, пока помню, я виноват перед тобой, но чем виновата Азиль? Почему она должна умереть лишь ради того, чтобы мне стало больно? Ты можешь причинить мне боль любым другим способом. Я стерплю, я приму это, я знаю, что виноват, но ее за что?» «Ага», — глубокомысленно изрекла богиня, — И эхо сраспы посыпалось по залу, эхом отражаясь от каждой пылинки. Миг спустя каждое крошечное эхо обрело вид, наполнив зал бесчисленными отражениями сидящей на алтаре женщины. Точными копиями эти отражения не были. Они различались и фигурами, и одеждами, лишь сидели все одинаково. Харгану даже показалось, что среди них мелькнули знакомые лица. Местная богиня, скульптуры, которые выносили из какого-то храма на его глазах, и полуодетая красотка, посетившая как-то его сон в компании двух помешанных мистралийцев. Ну, видишь ли, к сожалению, это единственный способ, которым я могу заставить человека страдать. Зато теперь ты знаешь, что чувствовал тот мальчик, у которого ты отнял любимую девушку, чтобы подарить повелителю, и что чувстволи все близкие убитых тобой людей. Если ты не догадался, мои жрицы и служители в этом храме тоже были мне дороги.